Армянские народные сказки Золотое яблоко Жил-был царь. Однажды послал он во все стороны глашатые, в которые стали кричать народу, «Эй вы, кто из вас лучше всех солжет, тому царь даст золотое яблоко!» Стали приходить к царю отовсюду. Царевичи, дети назиров, везиров. Одним словом, очень много людей, но никто не мог угодить царю. Пришел, наконец, к царю бедняк с большим кувшином в руке. «Чего тебе надо?» — спросил царь. «Здравствуй, царь!» — ответил бедняк. «Я пришел получить свои деньги. Ты ведь мне должен кувшин золота». «Врешь ты!» — ответил царь. «Я тебе ничего не должен!» «Вру? тогда дай мне золотое яблоко, коли я вру!» Царь, поняв его хитрость, стал отнекиваться. «Нет, ты не врешь!» «А не вру, так плати долг!» Царь, видя, что лгун выиграл, ни слова не сказав, достал и отдал бедняку золотое яблоко.